6 ноября 1941 года, 17 часов 5 минут, Брянская область, райцентр «Сурож». Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова, внештатный корреспондент «Красной звезды». С того дня, когда я впервые вывела Вареньку в 21 век, прошло два месяца. И за это время с моей подругой, произошли просто удивительные перемены. я даже затрудняюсь сказать, с чем это связано в большей степени. С тем, что ей так нравится наша эпоха, или же с тем, что она влюбилась. Да-да, ее отношения с шофером Васей развивались бурно и стремительно, и ее окрыленность была заметна абсолютно всем встречным и поперечным, как она не старалась это скрыть. Словом, так или иначе... Варвара стала другой, более смелой и раскрепощенной, что ли. Преимущественно это проявлялось тогда, когда мы с ней делали вылазки туда. Одевшись в соответствии с модой нашего времени, она и ощущать себя начинала по-другому. Ей нравилось ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин, которые при этом ни капли не осуждали ее и не считали доступны. Нравилось любоваться на свое отражение в стеклах витрин. Словом, Нравилось ощущать себя такой же, как и прочие девушки и женщины, что проходили мимо, яркие, сексуальные, уверенные в себе обитательницы третьего тысячелетия. Однако при всем при этом Вареньке как-то удавалось сохранять очарование непорочности, какой-то неискушенности. Это выдавало ее живой, заинтересованный взгляд, жесты полные естественной грации, открытое лицо, искренняя улыбка – и некоторая восторженность, всегда сопутствующая ей во время наших вылазок. Там, в нашем мире, мы шопили, гуляли по паркам, посещали кафешки. Вася становился все более полноправным членом нашего узкого круга, и, разумеется, от меня не ускользнуло, как она ведет себя в его обществе. Она явно флиртовала. Да-да, вела себя так, как ведут себя женщины в любом из миров, с понравившимся мужчиной. Она поправляла волосы, поводила плечами, облизывала губы и смеялась особенным, эротическим серебристым смехом. Ну и он тоже проявлял свою заинтересованность. У мужчин это всегда заметно по горящему взгляду. Я была рада за этих двоих. Не надо было быть психологом, чтобы заметить, насколько хорошо они подходят друг другу. И вот однажды настал тот момент, когда Варенька, покусывая губы, и как-то виновато на меня, глядя, сказала. «Марин, а можно я... Можно я разок съезжу туда с Василием?» «Ой, ну, конечно, чего ты спрашиваешь?» — ответил я. «Ты свободный человек и вправе делать то, что тебе хочется. Вася парень надежный. Думаю, он будет тебе неплохим эскортом». И я лукаво подмигнула подруге. Она же мило покраснела, и не в силах скрыть свою радость, пролепетала, улыбаясь. «Мариночка, ты же не обидишься, правда?» «Ну вот еще обижаться. Я, наоборот, очень рада за тебя, что у тебя появился... поклонник». Поспешила я ее заверить. Тут Варя просияла и, мечтательно вздохнув, произнесла. «Он замечательный, правда? Он такой умный и честный, и... и у него такое горячее сердце». «Ты влюбилась, да?» вкратчиво задала я риторический вопрос. Тут Варя встрепенулась и как-то испуганно на меня посмотрела. «Я? Нет-нет, что ты?» – замотала она головой, но при этом невидимый Амурчик так и порхал над ее головой. «Он мне просто нравится, с ним интересно». «Да ладно, по ушам-то пинать!» – махнув рукой, ухмыльнулась я. «Видно же по тебе? Чего от меня-то скрывать?» «Ах, Мариночка!» – томно вздохнула Варя, закатывая глаза и проводя рукой по волосам. Как бы тебе объяснить? Слова, они опошляют высокие трепетные чувства, особенно когда чувства эти еще так хрупки Помните, как сказал Есенин? О любви в словах не говорят. Помню, закивал я. а любви вздыхают лишь украдкой. И мы хором закончили. Да глаза, как яхонты горят. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. — Ладно, уела ты меня, Варвара, больше не буду о любви в словах говорить. Заверила я ее, слегка пристыженная. Это в нашем мире. Мы привыкли подробно обсуждать свои чувства с подругами, но здесь люди еще хранили трепетность в этом отношении, благоговение перед даром любви. Размышляя на эту тему, я приходила к выводу, что это правильно. Наверное, у человеческой души свой язык, и пытаться достойно облечь ее порывы в обычную речь – задача, едва ли доступная обычным смертным. Разве что гениальные поэты могли в какой-то мере сделать это. Итак, Варя укатила в 21 век с Васей. Я же задумалась о своей собственной личной жизни. Если посмотреть взглядом современного человека на наши отношения с Колей, то могло показаться, что за два месяца они никак не продвинулись. Мы по-прежнему гуляли, взявшись за ручки, и лишь иногда, когда мы оставались наедине, я позволяла себя поцеловать. Такое развитие событий было совершенно не характерно для моей страстной натуры. Но ведь я не была больше прежней. Эта эпоха подспудно оказывала на меня воздействие. Ее ментальность проникала в меня помимо моей воли, и постепенно я становилась внутренней похожей на этих людей». Так, на собственном примере я поняла, что такое настоящая ассимиляция. Но для того, чтобы эта ассимиляция проходила благополучно, да и вообще состоялась, необходимо было ощущать неразрывное родство с теми людьми, среди которых находишься. Впрочем, нет, и этого недостаточно. Необходимо любить этих людей. Ведь любовь – это и есть духовное сходство. И в этом случае у тебя... Ничего не вызывает отторжения. Даже наоборот, то, к чему раньше имелось предубеждение, приобретает некий важный смысл. Это и происходило сейчас со мной, попутно навевая разного рода раздумья. Тем не менее, мои мысли неизбежно возвращались к моим отношениям с Николаем Шульцем. Мне нравилось погружаться в томную мечтательность, которую всегда вызывает влечение к определенному мужчине. То, что мы с ним уже больше двух месяцев считаемся парой, и при этом ни-ни, для меня самой было совершенно поразительным фактом. И ведь как-то я умудрялась сохранять стойкость, хотя просто сгорала от желания затащить его в постель. Кстати, выражение это теперь казалось мне до крайности пошлым, но выражаться по-другому, хотя бы мысленно, еще надо было учиться. Дело было в том, что я каким-то образом вдруг осознала всю прелесть таких вот платонических отношений, когда просто общаешься с человеком, узнаешь его, и при этом твое восприятие ничем не замутнено. Ты воспринимаешь человека, как он есть. При этом приятно щекочет там мысль, что все самое вкусное еще впереди. А пока предвкушение, неспешное узнавание, узнавание до самого глубокого уровня, когда сначала сливаются души, и только потом настает черед для того, чтобы соединиться и телами. Вот в этом-то и заключается суть настоящих отношений. Когда человека и вправду узнаешь до дна, в дальнейшем секс только закрепляет эту связь, не говоря уже о том, что он бывает поистине феерическим. Впрочем, на эту тему можно долго рассуждать, но главное – то, что теперь меня греет приятное чувство надежности и стабильности – уверенность в том, что я, так сказать, следую правильным курсом. Сегодня здесь в 1941 году царствовала какая-то особая приподнятость. И это было неудивительно, ведь завтра в великой стране предстояло отмечать важную дату 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник этот без преувеличения являлся наиглавнейшим в Советском Союзе на протяжении всего его существования. И только в самом конце, после 1965 года, на пьедестале его потеснил праздник Победы 9 мая, который после 1991 года остался единственным великим праздником страны. Но пока это не так. Мне даже припомнилось, как родители рассказывали о грандиозных утренниках во времена их детсадовского детства, где возносились слава дедушке Ленину и воспевалось мужество советского народа. Вспоминались стишки вроде «День седьмого ноября», «Красный день календаря», и папа, рассказывая об этом, грустно вздыхал и сетовал, что забываются героические страницы нашей истории, глубокомысленно добавляя что у того, кто забудет прошлое, нет будущего. Он говорил, что нынешней молодежи незнакома то воодушевление и гордость за свою страну, что были свойственны их с мамой-современником. Я с интересом слушал то, что они рассказывали о той жизни, о том, как дружно все жили и доверяли друг другу, как все было бесхитростно и честно, и в самом деле дивилась, В душе, конечно, имея невысказанное подозрение, что родители несколько приукрашивают, ведь это неизменное свойство воспоминаний. Однако теперь, по мере того, как я все больше вливалась в это советское общество, я все больше убеждалась, что то, о чем я слышала из уст своих родителей, самая настоящая правда. Советские люди. Они и вправду оказались другими. Ни одна эпоха, пожалуй, не рождало подобных людей, и самым главным в них оказалось то, что они представляют собой могучую общность. В массе своей они не разрознены убеждениями и взглядами. Среди них царит истинное братство и настоящее равенство. Они еще достаточно искренни для того, чтобы верить в свои идеалы и биться за них до последней капли крови. Они в самом деле верят в то, что говорит официальная пропаганда, потому что слова, вылетающие из черных репродукторов и напечатанные на страницах газет, как правило, не расходятся с тем, что советские люди видят вокруг себя. Их души еще не искалечены пустой бессмысленной пропагандой, расходящейся с действительностью на много километров. Да, здешние политруки – Частенько выдают желаемое за действительное, но их очень быстро поправляют с самого верха. Словом, наступление праздника ощущалось во всем. Дома и официальные здания были украшены праздничными плакатами, портретами Ленина и Сталина, кумачевыми транспарантами или просто лентами. Повсюду на домах висели красные флаги или как минимум флажки на фоне выпавшего белого снега Все это выглядело очень празднично и красиво, и даже мне, при всей своей патриотичности, обычно чурающейся официоза, захотелось принять участие в праздновании этого дня. Что же касается немки Паулины Липсиус, то я периодически навещал ее. После болезни она стала другой. Нет, дело, конечно же, не в болезни. Просто, видимо, во время лежания в постели и вынужденного ничего не делания У нее была хорошая возможность думать и переосмысливать свои ценности и убеждения. И когда она, наконец, полностью выздоровела и встала на ноги, это был совсем другой человек. И это ощущалось в ее взгляде, жестах, манере поведения. Казалось, ум ее претерпел трансформацию. Она вдруг выразила горячее желание ускоренно учить русский язык. И я, конечно, тут же подсуетилась, чтобы это ее желание скорее реализовалось. Поначалу я обратилась к Варваре, но та, в своей обычной манере фыркнув, заявила, что у нее и без этой, прости, Господи, есть чем заняться, имея очевидно в виду свой роман с Василием. Что ж, настаивать я не посмела, да и не сочла это удобным. В конце концов, Варя и вправду не обязана вешать на себя дополнительные к тому же не совсем ей приятные обязательства. Атом же, чтобы попросить об этой услуге своего коляшу Не могло быть и речью. Ну, во-первых, он сильно занят. Да-да, мной и своими прямыми обязанностями. А во-вторых, я не позволю, чтобы он подолгу находился в обществе жрица любви, пусть даже и бывшей. Но это не то, что ревность, а просто мне было бы неприятно оставлять моего мужчину с другой, тем более такой, женщины Словом, этот вопрос надо было как-то решать. И тут меня внезапно осенило. Куплю-ка я немкий самоучитель. Пусть занимается по книжке, а за практикой дело не заржавеет. Словом, вскоре у немки появился отличный учебник по русскому языку для немцев, и она принялась изучать великий и могучий со всей доступной ей прилежностью, притянув к этому богоугодному делу и своих бывших коллег по цеху. И как-то раз, зайдя в комнату Паулины без стука, я застала такую картину, а она... И ее товарка сидели за столом и, поглядывая в книгу, упражнялись в русском языке. «Тарелка стоит на столе», — старательно выговаривала Паулина. «Я пью чай», — вторила ей подруга. «Ты пьешь чай. Она пьет чай». Эти обе были так увлечены, что заметили меня только тогда, когда я громко и весело произнесла «Ну, если вы нальете, я буду пить ваш чай».